Глава 10. 10 июня 1897 года. Российская империя, Таврида, Керчь. Владимир отпил из чашки немного вкусного ароматного зеленого чая и мягко улыбнулся, глядя на то, как замечательно выглядит его Зинаида на фоне летнего моря и пронзительно голубого неба. Их брак однозначно складывался положительно. После тех неудачных попыток в прошлой жизни, Он, наконец-то, нашел не только любовницу, но и верного друга, сподвижника, соучастника их маленькой мафии. Да и четверо детишек не шутка. Василиса, Ермак, Любава и недавно народившийся Родион. Зинаида Николаевна буквально с цепи сорвалась в делах размножения, благо что здоровье позволяло и запортала. Тут и полное восстановление происходило буквально за считанные недели, и роды легкие, и беременности без происшествий. А главное, дети словно из сказки, один другого лучше. Потому она и рвалась приумножить род Юсуповых, едва не пресекшейся на ней. Владимир же не возражал, да и какой мужчина откажется от такого счастья. Но зачем, собственно, чита самого богатого человека в этом мире прибыла в это весьма глухое и удаленное место Российской империи? А дело в том, что Владимир продолжал играть свою партию, стараясь за каждый ход решить сразу несколько задач. Так, например, сейчас они с супругой присутствовали на закладке первого камня мощного комплексного моста через Керченский пролив. Резонанс, конечно. Все российские газеты, которые Ульянов продолжал брать под контроль, просто вопили об этом событии, накручивая ему и без того немалый рейтинг. Это, во-первых. Во-вторых, на этой кошке Тренировалось строительное отделение корпорации «Зонт». Примечание. По корпорации «Зонт» смотри приложение. Вове в будущем мой как понадобятся строители-профессионалы, экстра-класса. А где их взять? Вот и приходилось готовить. Благо, что мост не небоскреб, контролировать его строительство значительно проще. В-третьих, Владимиру требовался мощный логистический узел на Черном море. Конечно, сама по себе Керчь тупичок, но вот если поставить мощный железнодорожный мост, способный пропускать тяжелые составы, оборудовать этот мост шоссе для пешеходов, верховых и колясок, проложить по мосту мощный водопровод, дабы от Кубани отводить достаточно пресной воды через пролив, Насосами, разумеется. Реконструировать порт, углубив фарватер и развернув инфраструктуру, включая волнорезы и молы для защиты от наносов. Ну и так далее. Так вот, если все это сделать, то Керчь превращается в мощнейший логистический узел региона, в котором пересекались железнодорожные ветки с Малороссии, Кубани, Кавказа, Закавказья, Поволжья и так далее, с речной артерией Дон. А после введения в эксплуатацию Волга Донского канала, еще и всего Каспийского бассейна. Ну и само собой появляется возможность для удобной перегрузки полноценных океанских грузовых кораблей с большой осадкой, которым путь в Азовское море заказан с его довольно скромными глубинами. Хотя работы для появления такого узла предстояло еще изрядное количество. Но Владимир не роптал и не переживал, прекрасно понимая, что инвестиции в инфраструктуру не приносят быстрых прибылей. Но только они позволяют разогреть и всемерно ускорить развитие реального сектора экономики. И чем продолжительнее строительство, тем лучше. Судостроительные и военные комбинаты в Выборге, металлургический комбинат в Москве, химический комбинат в Шлиссельбурге, Механические и нефтеперерабатывающие комбинаты в Нижнем Новгороде – вот только малая часть наиболее крупных предприятий, которые с нуля создал Владимир. Кроме них были и другие, менее масштабные комплексные объекты. Тут и две фабрики по выпуску печатных машинок, и шарикоподшипниковый завод, и фабрика арифмометров, и пять бумажных фабрик, и семь цементных заводов, и многое-многое другое. А сколько строилось? а сколько учебных заведений, преимущественно коммерческих, попали на содержание к Ульянову. Финансово-промышленная империя Ульянова-Юсупова стремительно набирала обороты, разрастаясь на глазах. Отчасти благодаря чудовищным финансовым вливаниям, отчасти новейшим технологиям, которые активно заимствовались из далекого будущего, К примеру, металлургический комбинат в Москве был единственным в мире предприятием, которое получало свою продукцию исключительно методами электрометаллургии. До такого качества, что никто сравниться не мог. Ярким самоцветом на фоне этого производственного комплекса выделялась тепловая электростанция, сооруженная соратниками Ульянова из 21 века. Для своих лет она была поистине шедевром, опережающим конкурентов на несколько поколений. И ладно бы паровые турбины, подумаешь, в передовых хозяйствах они вполне применялись. Но Вова пошел намного дальше. Во-первых, он отказался от схемы мужиков с лопатами. Вместо них он поставил дробилки. Они производили угольную пыль, которую, в свою очередь, вдувал в топку подогретый воздух. А на сами дробилки уголь попадал посредством конвейерных лент от бункеров, в которые его ссыпали прямо с железнодорожного вагона. То есть Вова стремился минимизировать тяжелый физический труд, а заодно повысить эффективность всей системы. Во-вторых, он, в отличие от современников в XIX веке, применил развитую систему утилизации тепла по схеме ГРЭС. Владимир поначалу хотел поступить отработанным методом, дабы отводить тепло напрямую для вспомогательных технических нужд. Но позже, посовещавшись с коллегами, решил поступить иначе, выстраивая электрическую схему эксплуатации. То есть в жилой дом сотрудников металлургического комплекса заходило только три коммуникации – труба с холодной водой, труба канализации и кабель электропитания. А уже в подвале стоял электронагревательный котел – от которого шло отопление помещений и горячее водоснабжение. В те далекие годы никто о таком и не думал. Хотя бы потому, что электричество воспринимали прежде всего как средство освещения. Да, Ульянов понимал, что отопление горячей водой, отработанное за два века эксплуатации, дело неплохое. Но выбранный им вариант радикально упрощал инфраструктуру. А так как ее в сущности еще не было, то какой смысл держаться за более сложное и громоздкое решение при создании фактически с нуля? И все бы ничего, если бы такая электростанция была одна. Но нет. Построив и кое-как запустив ее в эксплуатацию, Владимир начал развертывание аналогов в Выборге и Нижнем Новгороде, а в будущем по всем крупным точкам своей весьма внушительной промышленной и финансовой империи. Да и вообще, любовь к электрификации у Вовы, видимо, перешла по наследству от старого владельца этого тела. Ведь именно он заявлял, что коммунизм – это советская власть плюс электрификация всей страны. Коммунизм он теперь не шел, слава богу. Но светлого будущего без прорыва дешевой электроэнергии все так же не видел. Вчера получила письмо от Марии Федоровны. Недовольно поморщив носик, произнесла Зинаида Николаевна. «По поводу Ифовмы?» «Да». Она пишет, что ее предварительные беседы с членами Государственного Совета оказались неутешительны. Они против введения новой гражданской грамматики. «Понятно», — кивнул Владимир. «Напиши ей, что если на то будет монашье соизволение, то мы начнем издание книг и журналов с новой грамматикой в частном порядке. Неофициально». «Ты считаешь, что нам нужно так поступать?» «Ведь общественное мнение взорвется». Сам же знаешь, эта интеллигенция будет со слиным упрямством держаться за символы своей избранности, единственное, что их выделяет из так ненавидимой ими толпы, или, как они нередко говорят, быдло. И ради сохранения своей священной коровы они поддержат любую глупость, иначе перестанут чувствовать себя здоровыми и полноценными. Я понимаю, но и мы с Назовем эту грамматику, ну, например, телеграфной, для тех, кто спешит жить. «Молодежи должно понравиться. Никто открыто покушаться на их яти и прочие атовизмы не станет. Но, учитывая, сколько мы уже подготовили книг к изданию в новой грамматике, да по каким предметам и темам, то их широкое распространение и фактическое внедрение станет лишь вопросом ценовой политики. А мы ее планируем очень агрессивную, широким демпингом цен». «Верно», — кивнул Владимир. «Кроме того...» Я планирую через наши журналы начать проводить конкурсы, используя в качестве подарков справочники. Например, Большую имперскую энциклопедию. Ты представляешь, какой начнется вой? Ведь мы завалим рынок новыми книгами, буквально выдавив оттуда всех конкурентов. А что такого? Пожал плечами Владимир. Никто не мешает им издавать книги и газеты в старой грамматике. Не хотят? Их проблемы. «Другой вопрос, что они просто не смогут с нами конкурировать, даже если пожелают. Но тут разве наша вина?» «Нет, конечно, но они будут веречать о том, что ты поступаешь неблагородно». «И кто их услышит?» – улыбнулся Вова. «Газеты мы потихоньку выкупаем. Уже 60% российского рынка средств массовой дезинформации держим. Ну и до 10% европейского. Качество их работы после нашего прихода радикально выросло». А те, что мы не трогали, чтобы удержаться на плаву, стараются нам подражать и оппонировать. Мы задаем индустриальный стандарт. Ну, напишет кто статью о ложном патриотизме. И что с того? Вот все бросятся размещать ее на первую полосу. Кому это надо? Где в этом сенсация? Где будоражащая кровь деталь? А если кто и напишет, то туда ему и дорога. Уныло! Думаешь, что не решатся? Все издания, как правило, находятся в руках неглупых людей, которые прекрасно представляют сложившуюся конъюнктуру рынка. Они, конечно, могут попытаться пойти на поводу у этих любителей мракобесия, но каков будет итог? Просто потеряют читателей. А Россию в наши дни нужно по-другому обливать помоями. Дескать, ретрограды и все такое. А я наоборот, герой номер один в иностранных газетах. Да и у нас. Понимаешь, какая тенденция? И людям это нравится. Вот плакаты с моим изображением уже неплохо продаются, как и календари, почтовые открытки и прочее. Мы успешно продвигаем культ имени меня в массы. Люди ждут от меня рывка в будущее, новинок и прочего подобного. «Кажется, я поняла», — загадочно улыбнулась Зинаида. «Издательство очень сильно увеличили тиражи на волне противостояния между тобой и Адмиралтейством, а каждое твое столкновение с властью...» обыгрывают как борьбу праведного борца за благополучие людей и империю с замшелыми ретроградами и бездельниками, а то и ворами. Вот. А значит, те, кто станет выступать против нашей реформы, окажутся теми, кого газеты и журналы так усердно смешивают с грязью. Расплылся в довольной улыбке Владимир. Я им выгоден в этой роли до тех пор, пока остаюсь в оппозиции, искусственной оппозиции. И то, что меня привечает император, ничего не значит. Разве что ему очков добавляет в глазах народа. Дескать, князь и император против армии чиновников, поверь. Если они попробуют писать что-то против меня, их смешают с такой грязью, что не пересказать. Сами себе злобные буратины. Ты совершенно верно, поняла идиому, кивнул Владимир. Именно так. И я буду очень рад, если они выставят себя не в лучшем свете». А что будем делать мы? Полностью игнорировать эту их возню и издавать, издавать, издавать. В каждую крестьянскую рабочую семью должны попасть книги. Наши книги. Как минимум буквай, какая-нибудь хрестоматия и учебник арифметики. Рано или поздно это приведет к тому, что мы добьемся официального признания уже свершившегося факта от Государственного Совета. Крестьяне, и как ты предлагаешь им вручить эти книги? Они ведь голодают, денег нет совершенно. А ты думаешь, у испанцев были деньги на эти два броненосца? Схема простая и предельно ясна. Создаем фонд, который начинает собирать пожертвования на борьбу с безграмотностью, а потом просто развозит эти книги по домам, обрабатывая уезд за уездом, бесплатно, в подарок. А учредители – императорская чита и мы.